Глава четвертая. Дела соответствуют словам. Беседа его была приветливая и живая. Он принаравливался к понятиям двух престарелых женщин, с которыми проводил жизнь. Когда он смеялся, он смеялся как школьник. Мадам Маглуар называла его часто «ваше высокопреподобие». Однажды, Поднявшись с кресел, он пошел в свою библиотеку за книгой. Книга стояла на верхней полке. Епископ был мал ростом и не мог дотянуться. «Мадам Маглуар», — сказал он, — «подайте мне сюда стул. Мое высокопреподобие не достает до этой полки». Одна из дальних его родственниц, графиня де Ло, редко пропускала случай перечислить в его присутствии то, что она называла надеждами своих сыновей. У нее было несколько престарелых родственников, вероятно, уже близких к смерти, прямыми наследниками которых были ее три сына. Младшему предстояло получить после внучатой тетки сто тысяч франков ренты, второй должен был наследовать герцогский титул дяди. Старший предназначался в пэры после смерти деда. Обыкновенно епископ слушал молча это невинное и... Простительное материнское хвостовство. Однажды он казался задумчивее обыкновенного, в то время как мадам Дело перечисляла наследство и надежды своих детей. Она прервала свою болтовню с легкой досадой и обратилась к нему со словами о чем вы так задумались, кузен?» «Я думаю об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, в сочинении святого Августина». Возлагайте надежды ваши на того, после которого нет наследства. В другой раз он получил письмо с сообщением о смерти одного местного дворянина, где пространно были изложены вслед за титулами покойного все феодальные и аристократические звания его родственников. Какие здоровые плечи у смерти, заметил он какой страшный груз титулов взвалили ей на спину и заставляют ее таскать, как ни в чем не бывало. Мысль воспользоваться могилой для своего тщеславия доказывает большое остроумие в людях. При случае у него появлялась тихая ирония, почти всегда скрывавшая серьезный смысл. Во время поста приехал однажды в день один юный викарий и проповедовал в соборе. Он был довольно красноречив. Темой проповеди была милостыня. Он приглашал богатых подавать бедным, чтобы избежать ада, описанного им самыми ужасными красками, какие он только мог подобрать, и заслужить рая, представленного заманчивым и прелестным. В числе слушателей находился один богатый купец, удалившийся от дел и занимавшийся немного ростовщичеством, некто господин Жебуран заработавший два миллиона выделкой толстых сукон, саржи и ермолог. За всю жизнь Жабуран не подал ни полушки бедным. Со времени же проповеди стали замечать, что каждое воскресенье он подает по одному су нищим старухам на соборной паперти. Те в шестером делили подачку. Епископ, увидя, как он подает милостыню, сказал сестре с улыбкой, «Вон господин Жабуран покупает на один су рая». Когда дело шло о милостыне, его не останавливали отказы, и он находил по этому поводу слова, наводящие на размышления. Он однажды собирал в одной из гостиных города на обедных. Между гостями находился маркиз Шантерсье, богатый и скупой старик, умевший соединять ультрареализм с ультравольтерианством. Такая разновидность существовала. Епископ, дойдя до него, тронул его за рукав – господин маркиз вы должны мне пожертвовать что-нибудь маркиз обернулся и сухо возразил ваше преосвященство у меня свои бедные отдайте их мне сказал епископ однажды в соборе он произнес следующую проповедь любезные мои братья дорогие друзья мои во франции миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями, окном и дверью, и, наконец, триста сорок шесть тысяч хижин с одним отверстием, дверью. И причина этому – налог на окна и двери. Поместите в эти дома семейства бедных, старух и малолетних детей, и посмотрите, какие там будут болезни и лихорадки. Увы, Бог даровал людям воздух, а закон продает его». «Я не упрекаю закон, но восхваляю Бога. В Изере, в Варе, в двух альпийских департаментах, нижнем и верхнем, у крестьян нет даже тачек, они на спине переносят навоз в поле, у них нет свечей, они освещают дома осмоленными палками и фитилями, опущенными в смолу». Так водится на всем пространстве Верхнего Дофины. Там пекут хлеб на шесть месяцев, и топливом при этом служит высушенный коровьи помет. Зимой рубит хлеб топором, и перед тем, как есть, вымачивают целые сутки в воде. Сжальтесь, братья мои, посмотрите, сколько страданий вокруг вас. Родившись в Провансе, он легко освоился с различными южными наречиями. Он говорил со всяким на его языке. Это очень нравилось народу и способствовало немало его влиянию на умы хижине и в горах он был как дома. Он умел говорить о самых высоких предметах на самых грубых наречиях. Владея всеми языками, он входил в каждую душу. Он не спешил осуждать и принимал в расчет обстоятельства. В таких случаях он говорил, надо обозреть дорогу, по какой прошла вина. Будучи сам, как он выражался, старым грешником, он не имел неприступной строгости и довольно громко, заставляя неумолимых праведников хмурить брови, проповедовал одну доктрину, которую можно выразить приблизительно в следующих словах. «Человек облечен вплоть, составляющую в одно и то же время для него тяжелый груз и искушение. Он волочит ее и уступает ей. Он обязан наблюдать за ней, обуздывать, ограничивать ее и уступать ей только в последней крайности, и в этом послушании может быть еще доля вины, но уже не невольной». Это падение, но падение на коленях, которое может окончиться молитвой. Святость – исключение, справедливость – общее правило. Ошибайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы. Грешить как можно меньше – вот правило человеческое. Безгрешность – мечта ангела, грех – путь в гору. По поводу вещей, вызывавших всеобщие крики и поспешные осуждения, он имел обыкновение говорить, улыбаясь, «Ого, по-видимому, это один из тех крупных грехов, каким грешны все. Испуганное лицемерие спешит протестовать и укрыться от подозрения». Он был снисходителен к женщинам и к бедным, на которых обрушивается вся тяжесть человеческого общества. Он говорил, В заблуждениях женщин детей слуг слабых неимущих и невежд виноваты мужья отцы господа сильные богатые и ученые говорил он еще учите, чему можете несведущих. общество преступно не давая бесплатно образование оно ответственно за распространение мрака. в темной душе зарождается грех приступен не тот кто грешит а тот кто создает мрак Как видите, у него был странный и своеобразный способ суждения. Я подозреваю, что он почерпнул свои мысли в Евангелии. Он слышал однажды рассказ об одном уголовном деле, по которому происходило следствие, и в скором времени должен был последовать суд. Один несчастный из любви к женщине и к ребенку, родившемуся от нее, истощив все усилия в борьбе с нуждой, стал изготавливать фальшивые деньги. В ту эпоху фальшивомонетчики еще наказывались смертью. Женщина была арестована при избытии первой фальшивой монеты. Она была в руках правосудия, но улик против нее не доставала. Она одна могла выдать любовника и погубить его признанием. Она все отрицала. Ее продолжали допрашивать, она упорствовала. Тогда прокурору пришла в голову уловка. Он оклеветал любовника в неверности. И ему удалось с помощью обрывков писем, искусно подобранных, уверить несчастную, что у нее была соперница и что человек, любимый ею, обманывал ее. Тогда, выведенная из себя ревностью, она выдала любовника, призналась во всем, все доказала. Любовника ждала смерть. Его должны были скоро судить в Эксе вместе с сообщницей. Случай этот рассказывали и восхищались ловкостью прокурора. Затронув ревность, он извлек истину из гнева и правосудия из мести. Епископ выслушал все молча. По окончании рассказа он спросил, «Где будут судить этого человека и эту женщину?» «В окружном суде». «А где будут судить королевского прокурора?» В Дине случилось трагическое происшествие. Одного человека приговорили за убийство к смертной казни. Человек этот был не вполне образованный и не вполне невежда. Он был ярмарочным акробатом и песцом. Процесс его был у всех на слуху. Накануне казни капеллан тюрьмы занемок нужно было достать другого священника для напутствия преступника. Послали за кюре. Он отказался, сказав, как кажется, «Это меня не касается, какое мне дело до этой требы и до этого акробата. Я тоже не здоров, к тому же там не мое место». Ответ этот доложили епископу. «Кюре прав», — сказал последний, — «это не его место, а моё. Он немедленно отправился в тюрьму, вошел в камеру акробата, назвал его по имени, взял его за руку и говорил с ним. «Он провел весь этот день с узником» забыв про пищу и сон, молясь Богу за душу осужденного и моля осужденного за собственную душу. Он ему говорил о лучших истинах, то есть о самых простых. Он был ему отцом, братом и другом, вспоминая о своем сане епископа только для того, чтобы благословлять. Он просветил его, утешая и ободряя его. Человек этот умирал в отчаянии. Смерть была для него пропастью. Стоя трепещущий на краю этой бездны, он пятился в ужасе. Он был не настолько невежествен, чтобы сохранить полное равнодушие. Приговор, глубоко потрясший его, разрушил перегородку, отделяющую нас от таинственных вещей, называемых нами жизнью. Он постоянно вглядывался сквозь эти роковые щели в то, что стоит за пределами мира, и видел одни потемки. Епископ указал ему свет. На следующий день, когда пришли за несчастным, епископ был у него. Он провожал его и показался толпе в своей фиолетовой мантии и с епископским крестом на груди, бок о бок с преступником, связанным веревками. Он взошел с ним на позорную колесницу, он взошел с ним на эшафот. Приговоренный, мрачный и подавленный накануне теперь сиял. Он чувствовал примирение в душе и ждал Бога. Епископ Обнял его, и в то мгновение, когда нож готовился опуститься, он проговорил «Убитого человеком воскресит Господь, изгнанного братьями приемлет Отец. Молитесь, верьте, вступайте в вечную жизнь. Отец ваш там». Когда он сходил с помоста, в его взгляде было нечто, заставившее толпу расступиться перед ним. Трудно сказать, что внушало более удивление, бледность ли его или его спокойствие. Возвратившись в свое скромное жилище, которое он, шутя, называл своим дворцом, он сказал «Я отслужил архиерейскую службу». Так как часто великие поступки менее всего понимаются, то в городе нашлись люди, говорившие, обсуждая его поступок. Это театральность. Впрочем, это были только салонные отзывы. Народ, понимающий просто святость подвигов, был тронут и восхищен. Что касается епископа, то зрелище Ишафота потрясло его, и он долго не мог оправиться после него. Вид эшафота стоящего в действительности перед глазами, нагоняет ужас, похожий на галлюцинацию. Можно относиться с некоторым равнодушием к смертной казни, колебаться в своем мнении относительно пользы ее, пока не видел своими глазами гильотины. Но когда случайно увидишь ее, то впечатление, производимое ею, Глубоко, и приходится решительно сделать выбор в мнении за или против нее. Одни восторгаются ею, как деэмэстр, другие ненавидят ее, как бекария. Гильотина служит спайкой закону, она называется местью, она нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Видящие ее трепещет самым таинственным трепетом. Все общественные вопросы группируются около этого ножа и ставят вопросительные знаки. Эшафот — призрак. Это не подмостки и не машина. Эшафот — не бездушный аппарат из дерева, железа и веревок. Кажется, будто это своего рода существо, обладающее какой-то мрачной инициативой. Так и чудится, что этот сруб видит, что этот снаряд понимает, что дерево, железо и веревки одарены волей. В тяжелом кошмаре, охватывающем душу в присутствии эшафота, Он является страшным действующим лицом. Эшафот — сообщник палача. Он пожирает человека, пьет его кровь и ест его мясо. Эшафот — род чудовища, сработанный судьей и плотником, род привидения, живущего какой-то страшной жизнью, сложившейся из всех его убийств. Впечатление, произведенное на епископа, было глубокое и потрясающее. На следующий день после казни, еще много дней после нее, епископ оказался удрученным. Почти насильственное спокойствие роковой минуты исчезло, призрак общественного правосудия преследовал его. Он, обыкновенно выносивший своей деятельности радостное удовлетворение, казался теперь недовольным собой. Иногда он разговаривал один, бормотал вполголоса полголоса мрачные монологи. Сестра его слышала однажды вечером, как он сказал следующее Я не думал, что это так чудовищно. Это ошибка – углубляться настолько в божеский закон, что теряешь законы человеческие. Смерть во власти одного Бога. По какому праву люди прикасались к этой неведомой вещи? Преосвященного Мириэля можно было во всякое время приглашать к изголовью больных и умирающих. Он знал, что это составляет его главную обязанности труд – Осиротевшим семьям не нужно даже было звать его, он являлся к ним сам. Он умел просиживать долгие часы и молчать подле мужа, похоронившего жену, подле матери, лишившейся ребенка. Равно понимал он, когда следует молчать и когда говорить. О, какой это был великий утешитель! Он не старался усыпить горе забвением, но старался возвысить и облагородить его надеждой. Он говорил Обратите внимание на то, с какой стороны вы думаете о вашем покойном. Не думайте о том, что гниет. Вглядитесь внимательно. Вы увидите светлый облик вашего дорогого усопшего на небе. Он знал, что вера целебна. Он старался успокоить своими советами человека в отчаянии, указывая ему на того, кто уже покорился судьбе и... Силился превратить печаль, устремляющую взор в могилу, в печаль, устремляющую взор к звездам.